Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услыхал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девки небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то катино поле. Он встретил чью-то тройку. В тарантасе, который шибко неслана мелькнули две шляпки, одна девичья. И он чуть не вскрикнул «Катя!». Белые цветы на меже мгновенно связались с мыслью о ее белых перчатках. Синие медвежьи ушки с цветом ее вали. А когда он при заходящем солнце въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей, и роскошный запах Жесмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечереющей тени, он вдруг увидел Катю, сходившую во всем рассвете женской прелести с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и Жесмин уже давно утерял он жизненное представление о ней и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображение. В этот же вечер ее преображение достигло такой силы такой торжествующей победности, что митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка. Часть 19 -я. и он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано. И неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унизительные мольбы о ее любви, или хотя бы о дружбе, и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно – избавить Катю и своих более счастливых соперников от своего присутствия на земле. И перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего, а все-таки в тайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным, или когда в самом деле добьешься равнодушия. Всячески старайся не думать о Кате, всячески ища спасения от нее. Он опять стал читать, что под руку попадется. Ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без устали твердить себе «Все равно пусть будет, что будет». И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, он правил, а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то напрыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть цигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал «Вот вы тогда, Борчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего не почитать на гулянках. Да ведь она не уйдет, на все время надо знать». Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и неловкой усмешкой. «Да никого что-то нету на примете». «Как так?» — сказал староста. «Сколько баб, девок». «Девки только манят», — ответил Митя, стараясь говорить в тон старости. «На девок надежда плохая. Не манят, а обращения вы не знаете», — сказал староста уже наставительно. «И опять же, скупитесь, а сухая ложка рот дерет. Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное», — ответил вдруг Митя бесстыдно. «А не станете, все и будет в лучшем виде», — сказал староста, закуривая, И продолжал как бы несколько обиженно. «Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну, скучает, Борчук? Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу». Они от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слыхал. Другим, к примеру, что барская скотина? «Сыта хорошо, нет, черт с ней. А у меня такого нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам говорю. Мне как хотите, а чтоб у меня скотина сыта была».